Глава ш е с т а Стоя по колено в воде, Лорна в ужасе смотрела, как корпус траулера разлетается в фонтане огня и дыма. Деревянные рыболовные стрелы взмыли в небо, таща за собой горящие сети вместе с телами. Она закрыла рот рукой, сколько ж человек было на траулере. Горящие доски и обломки падали на два стоящих на якоре пограничных катера, над водой раздавались крики и стоны, высоко в синее небо устремился столб дыма, Схватив за руку, Джек потащил ее к лодке. Они прыгнули внутрь и отвалили от берега. Джек дернул за шпагат стартера, и секунду спустя они уже летели по воде. Он поднес рацию к уху, но Лорне удалось расслышать только часть его переговоров. На острове все еще царило смятение, но в его голосе звучали властные нотки. «Вызвать этот вертолет! Пусть предупредят медиков, что у нас раненые!» На некотором расстоянии от них на берегу чадил разрушенный корпус траулера. Два катера ходили кругами в близлежащих водах, ведя поиск среди обломков и горящих нефтяных пятен. Оставшиеся в живых вытаскивали тела погибших. Открыв до упора дроссельную заслонку, Джек гнал лодку к берегу. Лорна указала на фигуру в волне прибоя. Это был один из пограничников. С трудом поднявшись на ноги, он прижимал к боку руку, по лицу стекала кровь из раны на голове. Он казался оглушенным, ошарашенным. «Джек, туда!» Он мгновенно отреагировал и и направил лодку в ту сторону. Сбросив скорость, они подобрали раненого. Это оказался тот самый пограничник, что немного ранее давал Джеку фонарик. Сквозь порванную ткань рукава торчала белая кость, открытый перелом руки. Лорна поднесла к его лбу какой-то ветошь, собираясь вытереть кровь. — Где Томпкинс? — спросил пограничник. Глаза его затуманились. Он... Он был на верхней палубе. Они принялись искать в воде. Раненый попытался было встать в лодке, но Джек... Прикрикнул на него, заставив снова сесть. Лорна отметила, что Джек в последний раз бросил взгляд в сторону берега и отвернулся. Только теперь она увидела тело, лежащее у линии деревьев. От его разодранной одежды поднимался дым, на песке образовалось темное пятно, у тела не было руки и половины черепа. Отворачиваясь, Джек поймал ее взгляд, и по выражению его лица она все поняла. Это и был Томпкинс. От бессмысленной жестокости всего происходящего на глазах Лорны выступили слезы. «Что случилось?» — прошептала она самой себе. Но Джек, видимо, слышал ее слова. Заглушив мотор, он направил лодку к патрульному катеру. Двигаясь по инерции, та ударилась о борт и остановилась. «Кнопка с того света», — загадочно ответил Джек. Его люди тем временем спустились, чтобы помочь раненому подняться. Один из пограничников уселся на место Джека у руля лодки, — Намереваясь продолжить поиски уцелевших, Джек был нужен наверху, чтобы руководить. Лорна последовала за ним по трапу. Палуба превратилась во временный госпиталь. Здоровые ухаживали за ранеными. Некоторые из них сидели, другие лежали на спине. Одно тело было накрыто брезентом. Не дожидаясь указаний, Лорна направилась к аптечке, стоявшей на палубе, и принялась в меру своих сил оказывать помощь раненым, переходя от одного к другому. Вскоре прилетели вертолеты береговой охраны и воздушной скорой помощи и начали забирать самых тяжелых. Постепенно стали ясны размеры потерь. Трое погибших. Ужасно. Но могло быть и хуже. Катер пограничников двинулся вверх по Миссисипи, следом за ним катамаран Бюро по охране дикой природы. Прибывшее судно береговой охраны осталось у острова, чтобы воспрепятствовать высадке посторонних, пока не появятся судебные эксперты. Лорна стояла у перил на носу, подставив свежему ветру потный лоб, но напряжение и шок это снег не могло. В этом хаосе ее спасла только работа. Сосредоточившись на необходимости оказать пострадавшим профессиональную помощь, она занималась этими ранами, сотрясениями, сломанными костями, и это помогло ей пережить события сегодняшнего утра. Состояние остальных пациентов теперь было стабильным, и за ними присматривал врач береговой охраны. И теперь, когда в ее услугах больше не было нужды, вес случившейся трагедии тяжело давил на нее. Что если бы взрыв произошел в то время, когда они с Джеком находились в трюме? От этой мысли ее продрал мороз, и она зябко обхватила себя за плечи. Что если бы они не решили плыть на тот остров? Она вдруг почувствовала, что за спиной кто-то появился, и оглянулась. В нескольких шагах от нее стоял Джек, словно не решаясь побеспокоить, Лорна оценила его вежливость, хотя была слегка ее раздосадована. Неужели он считает ее изнеженной барышней? Она кивнула, давая ему понять, что не против его присутствия. Ей требовались ответы, без которых она не смогла бы спокойно уснуть, и она надеялась получить их от Джека. Он подошел и встал рядом, уперил. — Извините, что втянул вас в эту историю, если бы я только знал. Как вы могли знать? Она снова повернулась и стала вглядываться в береговую линию. Наступила долгая пауза. Каждый подыскивал наиболее устойчивое положение для ног, но так, чтобы не помешать другому. — Что, по-вашему, произошло? — спросила л о р н а н наконец. — Насчет этого взрыва у вас же была какая-то версия. Что-то насчет кнопки с того света. Он кашлянул и издал некий неопределенный звук. Нужен взрывотехник, чтобы все проверить. Но пока вы работали с ранеными, я обследовал обломки. Похоже, взорвался топливный бак. Может, сработало какое-то устройство, установленное на случай провала. Это и есть кнопка с того света? Он кивнул. Не только они знали об этом судне. Кто-то ведь отправил груз. И у него был пункт назначения. После шторма, когда вторая сторона не получила никаких извещений, они, вероятно, по радио привели в действие взрыватель, чтобы уничтожить все содержимое трюма и замести следы. Она вспомнила... Еще об одной вещи, за которую чувствовала ответственность. Животные сколько удалось спасти? К несчастью, до взрыва ребята успели вынести всего ничего. Попугая, пару обезьянок, ягненка. Спасли кладку яиц питона, но сама змея и все остальные погибли. Еще у нас остался котенок Ягуара. Да, я про него забыл. Несмотря на все, у нас на попечении есть еще один выживший. И мать детеныша. Да, она где-то тут. Как только доберемся до Нового Орлеана, я организую поисковую партию. А я тем временем начну генетические исследования, чтобы понять, что же случилось с этими животными, и попытаться установить, у кого могли быть ресурсы, позволяющие сделать это. Отлично, я позвоню завтра, узнать, что вам удалось выяснить. Он хотел отвернуться, но она ухватила его за руку. п о с т о т е Джек, я в Уцииве смогу получить результат к вечеру. На морщих лоб он пытался сообразить, что стоит за ее словами, — Сегодня вечером я буду с вами, — пояснила она. Но его лицо не прояснилось. Напротив, морщины стали еще глубже. — Когда вы отправитесь на поиски этой кошки, я пойду с вами, — раздраженно вздохнув, пояснила Лорна. — Нет. С непреклонным видом отрезал он. В этом нет необходимости, и это слишком опасно. Лорну обуяла злость. Столько смертей не оставили ее равнодушной, и теперь эмоциональный накал придавал ей сил. — Слушайте, Джек. Я уже охотилась на крупную дичь, я хороший снайпер, приходилось стрелять из ружья транквилизатора. Я тоже хороший снайпер, и я говорю не о ружье-транквилизаторе, и потом я знаю эти места лучше вас. А я знаю крупных кошек лучше, чем вы. Лорна, послушайте, Джек, ну что вы упрямитесь? Будь я мужчиной, у нас бы этого разговора и не возникло. Вы мне сказали, что собираете партию специалистов, следопытов, охотников, людей из вашей группы специального реагирования. Я тоже специалист. и предлагаю вам свою профессиональную помощь», — он пытался возражать, но она отказывалась уступить, и не только из принципа. «Южнее линии м е й с о н а д и к с о н а нет никого, кто лучше меня знал бы особенности поведения кошачьих». Она в упор посмотрела ему в глаза. «Мои знания, возможно, спасут чью-то жизнь. Или вам ваша мужская гордыня важнее человеческой жизни?» Она знала, что последние слова н е с п р а в е д л и в о но злость в ней взяла верх над прочими чувствами, — Извиниться за свои слова Лорна не успела, Джек отвернулся. — Будьте готовы к наступлению темноты, — сказал он и пошел прочь.